Едва она произнесла эти слова, как бокал в ее руке взорвался. По всей кухне разлетелись осколки, тетушка заморгала что-то бормоча. по багровому лицу потекло вино. «Марч — Марч! — закричала тетя Петунья. — Марч, ты жива? — Да не волнуйся, Петунья! Тетушка вытерла лицо салфеткой. — Я просто очень сильно сжала бокал. На днях у полковника Фабстера точно так же перестаралась. Но тетя с дядей не сводили с Гарри подозрительных взглядов. От греха подальше Гарри выскочил в коридор, не дождавшись пудинга. Тяжело дыша, он прислонился к стене. «Нельзя, нельзя так злиться! Вот уже вещи взрываются! Не дай бог, что-нибудь еще произойдет!» Ладно, Хогсмид. а если узнают в Министерстве магии? Гарри — малолетний волшебник, и ему законом запрещено заниматься колдовством за пределами школы. Тем более, прошлым летом он уже провинился, за что и получил от Министерства официальное предупреждение. Применил он опять волшебство на Тисовой улице, и вот точно из Хогвартса исключат. Услышав, как дурсли встают из-за стола, Гарри заспешил к себе в комнату. Следующие три дня прошли спокойно. Всякий раз, когда тетушка кидалась на него, Гарри, стиснув зубы, думал о своем пособии по уходу за метлой. Наверное, взгляд его при этом стекленел, потому что тетушка Мардж высказала догадку, что Гарри, ко всему прочему, еще и умственно отсталый. Наконец-то настал последний день пребывания тетушки Марч на Тисовой улице. По такому случаю тетя Петунья накрыла праздничный стол, а дядя Вернон откупорил бутылку с вином. Все так увлеклись супом и жареной форелью, что на Гарри никто не обращал внимания. На сладкое был лимонный торт безе. Но удовольствие всем испортил дядя нудным рассказом о дрелях, которые делала его фирма Граннингс. Потом тетя Петуни подала кофе, а дядя Вернон принес бутылку бренди. — Мардж, не соблазнишься, а? Тетушка выпила уже не один бокал вина, и лицо у нее налилось кровью. — Плесни, чуток! — хрипло хихикнула она, протягивая рюмку. «Ну, что так мало? Давай еще, еще, еще!» «Ага, вот теперь будет!» Дадли лопал четвертый кусок пирога, тетя Петунья держала чашку кофе, оттопырив мизинец. Гарри собрался уходить, но дядя Вернон так сердито на него посмотрел. «Пришлось остаться!» Уф, Тетушка облизнулась, поставив на стол пустую рюмку, «Потрясающий ужин, петунья! Мне с дюжиной бульдогов готовить некогда! Дома ем готовое из магазина!» Смачно рыгнув, она похлопнула себя по животу, которому под твидовым пиджаком было тесновато. «Э, «Прошу прощения! Люблю я упитанных мальчиков!» — тетушка подмигнула «Дадли!» Ты, Дадлик, вырастешь и будешь такой же большой, как папа. Ну-ка, Гернад, ну или еще, бренди, Пожалуйста. Тетушка мотнула головой в сторону Гарри, и у того екнуло сердце. «Открываю пособие!» — пронеслось у него в голове. Ху, Скелет! Смотреть противно! Подобные особи встречаются и у собак. Год назад я велела полковнику Фабстуру утопить одного недоноска. Вот такой же был слабак. Гарри, вспоминай, Гарри, двенадцатая страница. Ага, заклинание, если заклинит задний ход, всегда говорила, дурная кровь — дело безнадежное. Рано ли поздно ли она даст о себе знать? — Я ничего не, не хочу сказать плохого о твоей семье, Петунья? Тетушка хлопнула ладонью, величиной с лопату, по костлявой руке тети Петунья. Но, согласись, сестра твоя была никудышная, всю семью опозорила, сбежала с каким-то прохвостом. — И он, смотрите, что получилось! Гарри уставился в тарелку, в ушах зазвенело. Крепко держите метлу за рукоять, твердил он про себя. Что было дальше, он не помнил. Голос тетушки Марч, сверлил голову не хуже дрели дяди Вернона. Тетушка схватила бутылку бренди, плеснула себе еще и забрызгала скатерть. А я ведь совсем ничего не знаю. Про старшего Поттера. А кем хоть он был? Работал ли? Лица у дяди с тетей так сильно напряглись, что Дадли оторвался от пирога и с удивлением глянул на родителей. Он не работал. Тяжело вздохнув, дядя покосился на Гарри. Он был безработный. Тетушка опустошила полурюмки. «Неудивительно, — Неудивительно. — Бездельник! Она вытерла подбородок рукавом жилет. — Нищий дурак, который ложь! Вдруг отчеканил Гарри. В комнате воцарилась тишина. Гарри сжал кулаки. Никогда еще он не был так зол. — Еще Бренди взревел бледный как мел дядя Вернон. — Марш спать! — шикнул он на Гарри. — Нет, верно, тетушка Мардж икнула, выбросив вперед руку, крошечные налитые кровью глазки впились в Гарри. — Продолжай, мальчишка, ты, я вижу, гордишься своими родителями. — К Бедные погибли в автокатастрофе. Наверняка были оба пьяные. Неожиданно для себя самого Гарри вскочил со стула. — Они не погибли в автомобильной катастрофе, — закричал он. «Нет, в автокатастрофе, маленький гаденыш!» — от ярости она надулась, как индюк. — «И взвалили тебя на этих добрых людей, а ты неблагодарный!» Она замолчала, будто поперхнулась. Ее продолжало раздувать, полное красное лицо опухло, крошечные глазки полезли из орбит, а рот растянулся до ушей, твидовый пиджак лопнул, и пуговицы со свистом разлетелись в стороны. Скоро тетушка превратилась в громадный воздушный шар, юбка лопнула живот, вывалился наружу, а пальцы растопырились, как огромные сосиски. «Марч!» — хором закричали тетя с дядей. Тетушка оторвала от стула, и она поплыла. К потолку. Она была совсем круглая, как надувная игрушка. Руки, ноги безвольно колыхались, глаз почти не видно, из груди рвалось тяжкое пыхтение. Хаф-гав- гаф. В комнату вбежал ошалевший злыдень. Прекрати! Дядя схватил тетушку за ногу и едва не взлетел сам. А злыдень кинулся на дядю и тяпнул его за ногу. Воспользовавшись суматохой, Гарри выбежал из столовой и помчался в чулан под лестницей. Заклинанием отпер дверь, схватил чемодан, бросил его на порог и ринулся наверх к себе в комнату, вынул паркетину под кроватью, схватил наволочку с книгами и подарками, не забыл пустую клетку и бросился вниз. К входной двери. В этот миг из столовой выскочил дядя Вернон. Одна из его брючин превратилась в кровавые лоскуты. Ты куда? Возопил он, сейчас же вернись и приведи тетку в порядок. Но Гарри уже было все равно. Он был готов на любое безрассудство. Пинком открыв чемодан, он вынул волшебную палочку и нацелил на дядю. Она получила по заслугам. — сказал он и, отдышавшись, добавил, — не подходите ко мне. Гарри нашарил за собой дверную ручку. — Все, ухожу. С меня хватит. Еще миг, и Гарри очутился на темной пустынной улице. Волоча тяжелый чемодан с клеткой под мышкой, он зашагал прочь, подальше от дурслей.